Подходим к дому. Мо кормит наших кур. Она пыталась связаться со знакомыми в Килкренеге, Ахакисте, Даруси и Бантри, но интернета нет, и радио молчит. Даже станция Ати на всех волнах полная тишина, как в гробу, говорит Мо. И что теперь? Я понятия не имею, то ли забаррикадироваться в доме, то ли отправить детей куда-нибудь подальше, скажем, на маяк. то ли сходить на ферму у Дейли, узнать, как там Изи и остальные. Оружия у нас нет. А судя по сегодняшним перестрелкам на полуострове Шипсхет, оно бы и не помогло. За него скорее прикончат. Так или иначе, теперь, когда джипы не грозят Донен-Коттеджу, мне спокойнее, что Лорелия и Рафик рядом. Впрочем, если мы все уже впитываем смертоносные радиоактивные затопы, то исход предсказуем. Однако разумнее всего разбираться с апокалипсисами по очереди. Сейчас для нас самое главное новости. Стрельба в деревне прекратилась, но пока мы не узнаем, что произошло, идти туда не стоит. Может быть, Одели что-то известно, если Деклан вернулся домой. После сегодняшнего переполоха кажется, что до фермы на Крэ очень далеко, но мы с Лорилей всё-таки намерены туда сходить. Рафика, я прошу побыть дома и вместе с Зимброй хранить его, но главное остаться в живых. Ведь именно этого хотели его родители, отправляя его из Марокко в Норвегию. Но может, это и не самое лучшее напутствие. Но мне, к сожалению, не довелось прочесть книгу под названием Как себя вести, когда гибнет цивилизация. На ферму Нокруэ мы идем кружным путем по берегу моря, мимо скал, где я собираю морскую капусту и ирландский мох, через нижнее пастбище Удейли. Небольшое стадо коров джерсейской породы направляется к нам в надежде, что их подоет. Дурной знак. Во дворе стоит зловещая тишина, а Лорелия замечает, что с крыши старой конюшни исчезли солнечные батареи. Изи говорила, что Диклан со старшим сыном Максом ещё утром отправились в деревню, но на ферме не видно ни дома, ни Изи, ни бранны, ни их овчарки Шуль, ни пастуха Филангеличанина. Ветер хлопает распахнутой кухонной дверью, и Ларелия сжимает мне ладонь. Дверной замок выломан. Мы проходим мимо навозной кучи, пересекаем двор и я дрожащим голосом окликаю: "Эй, дома есть кто?" Ответа нет. Ветер гонит по двору пустую жестянку. В приоткрытом окне позвякивают китайские колокольчики. Изи, это мы, опасливо выкрикивает Лорелея. Мне страшно заходить в дом. Кухонная раковина полна немытых тарелок, оставшихся от завтрака. Ба, испуганно говорит Лорелея. Как ты думаешь? Не знаю, солнышко, вздыхаю я. Подожди снаружи, а я... Лол «Лол!» Изи несется по двору, за ней идут Бранна и Том. Том с Изи перепуганы, но целы и невредимы. А вот Бранна Одели, строгая брюнетка лет пятидесяти, вся в крови. «Бранна, что с тобой?» – вскрикиваю я. Бранна не понимает причины моего испуга, потом ее осеняет. «Ох ты, Матерь Божья! Нет, Холли, со мной все в порядке!» У нас корова отелилась. Прошлой весной конели бык сбежал, к нашим коровам забрался. Вот одна сегодня разродилась. Нашла время, но она же бедная не знала, что кордон пал, и что банды всяких отщепенцев бродят по деревням, грозят оружием, отнимают у людей солнечные батареи. А роды тяжёлые были, тазеве предлежание. Но слава богу, всё обошлось. Теперь у нас тёлочка, да такая хорошенькая. У вас солнечные батареи отобрали, говорит Ларелея. Знаю, детка, тут уж ничего не поделаешь. Небось, и к вам в Доннан заглянули. О, мой, сняли панели с крыши, вздыхаю я. А у нас не успели. Как услыхали взрыв, так сразу и уехали. Да, и от нас тоже быстро смотались. А Диклан с Максом ещё не вернулись, спрашиваю я. Бранна пожимает плечами и мотает головой. Их до сих пор нет. Говорит Том и возмущенно добавляет. «Ама не позволяет мне за ними сходить». «Хватит и того, что двое из троих мужчин у Дейли попали в зону военных действий». Заметно, что Брана волнуется. «Папа велел тебе охранять тылы». «А ты меня заставила спрятаться». Голос шестнадцатилетнего Тома дает петуха. «На чертовом синовали, вместе с Изи. Какой же из меня защитник, если я прячусь?» «Где-где-м?» Ледяным тоном уточняет Бранно. Том недовольно морщится и таким же ледяным тоном отвечает: "На синабале вместе с Изи". "Но почему восемь бандитов с новейшими китайскими автоматами", говорит ему Изи, против подростка со старым ружьём. "Что тут непонятного? Ой, слышите, велосипед помени чёрта, а он тут как тут". Том привается что-то спросить, но Шуль бросается к воротам фермы. Маша хвостом звон калаит. Из-за поворота на горном велосипеде выезжает Макс, старший брат Тома, спешивается в нескольких шагах от нас. На скуле у него здоровенная садина, взгляд дикий. Похоже, в деревне произошло что-то ужасное. Макс, бранный испуга, на смотрит на сына. А где папа? Что с ним? Папа? Папа жив. Голос у Макса дрожит. А вы как? Да слава богу. Тебе глаз-то не задело, сынок? Нет, всё нормально. Это меня осколком царапнуло, когда топливный склад взорвался ко всем чертям и мать так крепко стискивает его в объятиях, что ему трудно говорить. Из каких это пор у меня в доме руки не развели? Окоряет Бран, наткнувшись сыну в плечо. Мы с отцом не для того вас воспитывали, чтобы вы изъяснялись, как эти чёртовы бандиты. Ну ладно, рассказывай, что случилось. «На кухне, пока я промываю Максу рассеченную скулу. Он сперва выпивает стопку мутного отцовского самогона, чтобы хоть немного успокоиться, а потом кружку мятного чая, чтобы отбить мерзкий вкус. Он долго набирается смелости начать рассказ, а потом уже не может остановиться. Мы с папой только заходим к тете Сьюке, а тут прибегает Сэм, старший сын Мэри де Борга, и говорит, мол, всем нужно идти в мэрию на собрание. Ну, где-то в полдень это было». Почти все деревенские пришли. Мартин взял слово, объявил, что кордона больше нет и все такое. И что на Шепсхеде нужно организовать добровольную дружину ополчения, вооружиться, чем есть, и выставить посты на дорогах в Дарус и в Рафериген, чтобы, если нагрянет воронье, не сидеть, как индюки под Рождество. Ну, все вроде как сочли это разумным предложением. А потом отец Брейди заявил, что Всевышний уничтожил кордон, потому что мы увервали в поганах и даличь колючую проволоку и китайцев. Так что первым делом надо избрать такого мэра, которому благоволит Господь. Педжо и ещё пара человек зарали, что мол сейчас не время для выборов. А Мюрриэл Бойс как завяжет, что все они богадступники и язычники и гореть им в геении огненный. потому что жалкой горстке овцеводов с ржавыми винтовками не остановить предсказанного откровением святого Иоанна. А Мэри де Борга...» Макс морщится, когда я щипчиками вытаскиваю осколок из рассеченной скулы. «Ну все, последний», — говорю я. «Спасибо, Холли. Так вот, Мэри де Борга сказала, что нам лучше бы следовать принципу «Господь помогает тем, кто сам себе помогает». Как вдруг раздался рёв моторов, прямо как пятничный конвой, только громче. Все повыскакивали из мэрии, а на площадь въехали 20 джипов оплота, и с ними ещё цистерна. Из машин начали вылезать люди, человек по 5-6 из каждой. Такие с Волочима, амбалисты из Волочи, кто из заплота, а кто из милиции, ну, те, что с кордона. Деревенских было не меньше, но с этими гадами фиг поджигаешься. Вооружены до зубов и обучены убивать. Какой-то тип из Дублина забрался на крышу джипа и стал орать в мегафон. Заявил, что его зовут генерал Драхеда и что на бывших арендованных территориях западного Корка вводится военное положение, потому что кордона больше нет. А потом сказал, что оплот в Корке приказал реквизировать у населения Шипсхеда все солнечные батареи на нужды правительства и вывести доставленное вчера топливо. Но мы только переглянулись, мол, фиг тебе, а не топливо. Тогда Драхеда заорал, что отказ равносилен предательству. А предательство, согласно какому-то там положению какого-то там закона о плота, карается пулей в голову. Но Мартино Лош подошёл к джипу, сказал, что он мэр Килкренага, и спросил, нельзя ли ознакомиться с приказом о реквизиции. Адрахеда выхватил револьвер и пальнул Мартино под ноги. Мартин аж подпрыгнул и сразу попятился. А этот гад Драхеда, или как там его, и спрашивает. «Ну что, ознакомились, мистер Мэр?» И добавил, что, мол, если еще каким-нибудь героям захочется вмешаться, то продуктовый склад тоже опустошат. Так что зимой в Килк-Реннеге будут грызть камни. «Представители оплота так себя не ведут». Неуверенно, говорит Бранна. «Правда же?» Макс отпевает глоток самогона, кривит рот и передергивается. А кто их теперь знает? После речи Драхеды, что к десять джипов отправились в сторону Дунына, а еще десять – на окраины города. И эти типы сразу взялись за дело. Достали из багажников лестницы и полезли на крыши тех домов, где стояли солнечные батареи. А у самих домов выставили охранников. И уж те пальцы в состускового крючка не спускали, чтобы никто не посмел возражать. Ну и начали закачивать солярку в свою цистерну. Все наши, конечно, сердито ворчали, глядя на грабёж, но этих гадов попробуй остановить сразу пристрелят. А солнечные батареи и топливо всё равно отберут. В общем, цистерна наполнилась, панели с крыш сняли, джипы один за другим въезжали на площадь, дожидались тех, что поехали к ферме на Круэ и в Дунен, а потом Я сам не видел, с чего всё началось. Стоял с отцом Ишон на модуаром, а ужи по генерала Драхеды, вдруг началась перебранка. Я аккуратно смазываю антисептиком рассечённую скулу Макса. Он морщится. Драхеда начала орать на своих боевиков. Присобачил себе на лоб эмблему с капота Audi, вопил, что он возглавляет операцию, а недовольные пусть убираются к, ну, в общем, к такой-то матери. А тут ветер стих, крики разносились по всей деревне. И тут один амбал зашёл драхеди за спину, спокойно так и, ну, Макс Глатовет кривится, пытается сдержать слёзы и срывающимся голосом продолжает: "Выстрелил ему прямо в затылок, не говоря ни слова. У всех на глазах. О, Господи, шепчет Изи. Бедный мой мальчик", говорит Брана. "И ты всё это видел?" Макс закрывает лицо руками, всхлипывает, глубоко вздыхает. Ох, ма, а потом такое началось. Оплотовцы и милицейские бойцы перегрызлись, как стая бешеных собак, только с оружием. Пули сыпались градом. Макс престыженно осякается. Но всё было как в старых фильмах про войну, когда с крыш сбегают каскадёры, а повсюду раненные. Он отворачивается, зажмуривает глаза, отгоняя кошмарные видения. Деревенские все бросились в рассыпную, но... Ма, Шеймос Куган попал под пулю. Он ранен? Не выдерживаю я. Макс дрожит и мотает головой. Том испуганно смотрит на брата. Убит. Макс кивает. Изи, Бранна, Лорелея, Том и я переглядываемся, ежимся от студенного дуновения близкого будущего. А я только вчера разговаривала с Шеймосом Куганом. Макс одним глотком допивает самогон и торопливо продолжает, будто если не выговорится, то сойдет с ума. Да, наверное, так оно и есть. Я... я хотел, но все за миг случилось. Он закрывает глаза, мотает головой и странно взмахивает рукой, будто стирает что-то в воздухе. Папа меня оттащил с криком, что уже ничем не поможешь. Мы метнулись за барфит Джеральда, спрятались там в гараже. Как раз вовремя, потому что в цистерну попала пуля и... Ну, взрыв вы слышали. «И в ФТ Перейре слышали», — говорит Бранна. А потом не знаю, сколько времени прошло. Снова началась пальба. Какого-то парня подстрелили на подъездной дорожке Фит-Жеральдов. Может, час спустя, не знаю. И вдруг все джипы сорвались с места и поехали в горы, к престолу Фингала и... И все стихло. «Птички поют». Все повылезали из своих убежищ, ошалелые, как, как... И даже не верится, что это все произошло. У нас, в Килк-Кренеке, глаза Макса наполняются слезами. Только повсюду лежат убитые и раненые. Берни Эйткин схватился за ружье, чтобы солнечные батареи не отдавать. Так его подстрелили, ранили. «Ма, он умрет, наверное. А на площади такое... В общем, вы туда не суетесь». Говорит Макс Тому, Изи и Ларелея. Нечего вам там делать. Вот как все расчистят и дождем все смоет, тогда, может... Ох, глаза б мои не смотрели. Двадцать или тридцать могил придется копать. Там еще милицейские раненые остались. Наши говорят, мол, надо их в море скинуть, раз они такое учинили. На лице Макса вспыхивает гнев, на миг вытесняя шок. А доктор Комар пытается как-то помочь, только они, наверное, тоже помрут. На месте топливного хранилища теперь здоровенная воронка. Стёкла повылетали во всех домах на площади. В доме Джузи Малон фасад сорвало. А пап так вообще. С безотчётной тревогой вспоминаю Брендона. Такая же борьба за исчезающие ресурсы наверняка идёт по всей Европе. Отличаются только цветами амундиров и детали ландшафта. Интересно, где теперь Гуд и Бородатый Великан? Убиты, спасаются бегством, умирают в клинике доктора Кумар, глотают черничку. «Макс, а где отец?» – спрашивает Бранна. Помогает Мэри Деборга навести порядок в деревне. Мартина Улша и еще двое поехали на велосипедах в Ахакисту договариваться о совместных постах на дорогах. «Сейчас это очень важно». Может быть, удастся возвести свой кордон от Даруса полями до Кумкина, а затем вдоль дороги к Бултинагу со стороны Бантри. Но пока не поставим ограждение и ров не выкопаем, там будут просто вооружённые посты и палатки. Ну, автоматы есть где взять. Двойорный брат Мартина служит в гарнизоне Дерикауна, то есть ещё недавно служил. В общем, у тех, кто в оплоте, тоже есть семьи, им нужно безопасное место. Так что я сейчас возьму лопаты и пойду в деревню. Я обещал. Нет, Макс, говорит Бранна. Ты полежи, отдохни. Завтра сходишь, дела никуда не денутся. Ма, если дороги сегодня не перекрыть, возражает Макс, то завтра может и не наступит. Так что мне пора. И я с тобой, заявляет Том. Нет, дружно восклицают Бранна и Макс. А вот и да, мне уже 16. Ма, ты ведь и без меня с дойкой справишься. Брону устало трёт лицо. Всё меняется на глазах.